мост». Обращался он ко всем сразу. В русском доке грянул оркестр. В ответ задребезжал джаз из американской части туннеля. Братья были одни в кабинете Степана Григорьевича. Степан усадил брата в свое любимое вращающееся кресло, а сам расхаживал тяжелыми шагами, слушая сбивчивый рассказ Андрея. Когда тот на мгновение замолчал, Степан подошел к нему сзади и осторожно погладил его мягкие седые волосы. Андрей с улыбкой оглянулся на него. Большой, крепкий, все такой же сильный, Степан стоял перед ним, как гранитная скала, выдержавшая все яростные удары океанских бурь. Когда Андрей говорил об О'Киме, Степан вдруг сказал, «Узнав о твоей гибели, Аня ушла со строительства Арктического моста. Сейчас она крупный работник, недавно назначена директором Института реактивной техники, главный конструктор лунолета корабля многократного действия. Почему ушла?» Живо спросил Андрей. По-видимому, со строительством моста у нее было связано много потрясений. Она... Она горевала обо мне. Степан Григорьевич пожал плечами. Во всяком случае, замуж за Кандербля? Она не вышла. Что? Замуж за... «Кандербля?» «Да». Она категорически отказала ему. «Она отказала Кандерблю?» «Да, и... мне тоже». Невозмутимо ответил Степан. «Тебе? Впрочем, я ведь знаю, ты... Ты воспитываешь детей Дениса». Дверь без стука открылась. На пороге стоял... Курносый, веснущатый, торжествующий Коль Смирнов. Пожалуйста, наверх, товарищи. Все уже готово. Туннель полностью собран. Собран уже. Так пойдем же скорее. Заторопился Андрей. Пойдемте, Андрей Григорьевич. Я свой предпоследний шов уже заварил. Комбайн отодвинул. Теперь вам. Последний шов варить. Мне? Последний шов? Переспросил Андрей. Коля кивнул головой. Самое почетное дело. Вы задумали Арктический мост, Андрей Григорьевич? Так сказать, всю кашу заварили. Вам и последний шов заваривать. Только что на митинге там, вверху, так решили. Андрей поднялся с места. Руки его, прижатые к груди, заметно дрожали. Он подошел к Коле и, крепко обняв его, поцеловал. Степан, бледный, без кровинки в лице, молча стоял сзади. Андрей все заметил. «Последний шов?» — переспросил он Колю. «Ну ведь трубы-то две». И нас с братом, двое, вместе будем водить. Коля смешно хлопнул себя по лбу. Вот несмышленыш. Привык на комбайне за раз обе трубы варить а вручную ясно двоим требуется. Как верно-то! Он радостно улыбнулся. Степан благодарно взглянул на брата. В доке корневых ждали седых, И Кандербль. Американец не претендовал на заварку последнего шва, считая трудовую романтику делом, недостойным подлинного бизнеса. Но за работой братьев смотрел заинтересованно, если не сказать, с тенью какой-то внутренней зависти. Может быть, ему хотелось тоже воспринимать так, как эти русские, трудовой подвиг. Глава 6 Подмостный король. На конечной остановке нью-йоркского трамвая водитель, он же кондуктор, обычно куда-нибудь уходит. Двери в трамвай открыты, и пассажиры могут занимать места. Поднявшись на переднюю площадку, они проходят мимо металлической копилки, висящей около кресла вагоновожатого. В эту копилку каждый опускает никель, а копилка в ответ удовлетворенно звякает. Если на обычной остановке входящий пассажир, считая с внимательным взглядом вожатого, обязательно опустит никель, то на конечной остановке, когда вожатого нет, плата за проезд целиком лежит на совести входящего. Прозвучали два звонка. Два американца. Один огромный, грузный, другой помоложе, худощавый, развязный. Заняли последние места. Трамвай качнуло. Кто-то тяжелый встал на подножку. Полный человек, прекрасно одетый, в модной мягкой шляпе, как-то странно втянув голову в плечи, прошмыгнул в вагон. При его появлении звонка не раздалось. Вероятно, он забыл опустить никель. Двое прежде вошедших американцев переглянулись. Тот, что был помоложе, ухмыльнулся и подмигнул старику. Трамвай наполнялся. Пришел и вожатый. Он внимательно оглядел пассажиров. Никто не внушал ему подозрений. Пневматические двери закрылись, и трамвай двинулся. Несмотря на бесчисленные автомобили, автобусы и линии подземки, Трамвай все же остался в Нью-Йорке равноправным видом транспорта, незаменимым для пассажиров победнее. От старого трамвая он отличался только отсутствием воздушных троллей и токосъемной дуги. Моторы питались током от трех рельсов, лежащих прямо на мостовой. Американцы считали выгодным применять низкое напряжение, отказавшись от загромождающей улицы воздушной сети. В трамвае было уже много народу. Люди входили и выходили. Неизвестный элегантный джентльмен продолжал закрываться газетой, как будто боялся, что его могут узнать. «А ведь я знаю, кто это», — заметил молодой своему грузному спутнику. Он наклонился и что-то прошептал. Старик удивленно посмотрел на молодого, потом... Перевел глаза на красную со складками шею, закрывавшегося газетой человека. «Не может быть!» Ужаснулся он.